Глава 10. Робби сидел в ресторане за столиком, обеспечивающим нужный обзор, переключаясь между улицей и экраном телевизора, подвешенного на стене за барной стойкой. По телевизору передавали новостной репортаж о грядущем арабском саммите, намеченном для проведения в Канаде. Очевидно, решили, что в нейтральной обстановке, подальше от терактов и войн, шансы добиться прорыва подрастут. Есть надежда, вещал телеведущий, что саммит, организованный при поддержке ООН, позволит странам, слишком долго воюющим между собой, вступить в новую эру сотрудничества. Удачи вам в этом, проговорил Роби Потнес. Сюжет закончился, и он увидел рекламу Сиалиса с пожилыми мужчиной и женщиной в ванной под открытым небом. Средство для лечения эректильной дисфункции. Очевидно, какая-то сексуальная метафора, постичь которую ему не дано. Потом ванны исчезли, и другой телеведущий заговорил о предстоящей поездке президента в Ирландию для проведения симпозиума по проблеме угрозы международного терроризма и способов его предотвращения. «И в этом удачи», — проворчал Робби. И отвел взгляд от телевизора как раз вовремя, чтобы увидеть Николь Венс торопливо шагающую по улице. Посмотрел на часы, опаздывает минут на пятнадцать. На ходу она подправила макияж и губную помаду, проверив результат в карманном зеркальце. Робби обратил внимание, что рабочий костюм она сменила на платье, чулки и туфли на каблуках. Может, потому и опоздала. К счастью, спеша мимо него к двери ресторана, Венс не заметила Робби, убирая косметику обратно в сумочку. Вряд ли она желала быть пойманной на том, что наводила красоту перед ужином с ним. «Ты что-то похудел?» Робби поднял глаза на Николь Венс, севшую напротив. «А ты какая-то задерганная», — парировал он. «Извини, что опоздала, увязла в деле». Подошедший официант принял у них заказы на напитки. Когда он удалился, Робби сломал хлебную палочку пополам, откусил немного и спросил. «Что-то новое?» «Во всяком случае, что-то интересное». «Я думал, у тебя все дела интересные». «Негодяй обычно довольно тривиальный». Все упирается в банальный сбор улик. А он жутко быстрый и ужасно наскучивает. Не хочешь поделиться? Сам знаешь, Робби, текущее расследование. Разве что тебя перевели в ФБР, не удосужившись уведомить меня. Значит, был в разъездах? Она вгляделась в него. Ты уже спрашивала. А ты не ответил? Я ответил. Сказал, не особо. Значит, все же был? «А с чего бы тебя волнует расписание моих командировок?» «Интересные дела на свете творятся. Даже у нас на задворках». «Как всегда. Ну и что?» «Я отчасти в курсе, чем ты зарабатываешь на жизнь». Робби поглядел направо, потом налево и, наконец, снова на Венс. Не успел он рта раскрыть, как она сказала. «Извини, мне не следовало этого касаться». «Да, не следовало». «Мы начали с неверной ноты». Робби не отозвался ни словом. «Ладно, я начала с неверной нотой. Как поживаешь?» «В делах, как и ты», — он помолчал. «Несколько раз подумывал, не позвонить ли тебе. Но так руки и не дошли, извини. Столько всего навалилось». «Должна сказать, я удивлена, что ты вообще думал об этом?» «С чего бы? Мы же договорились держать связь». «Ценю, Робби, но сомневаюсь, что твоя работа оставляет много времени для досуга». «Как и твоя». «Тут дело другое, сам знаешь. Принесли напитки». И Вэнс с наслаждением отхлебнула из бокала. «Боже, хорошо-то как!» «Чуешь, лен?» Поставив бокал, она улыбнулась. «До последней ниточки!» «Чувство юмора помогает вынести многое». Мне твердят это постоянно, но я нахожу все меньше поводов посмеяться». «Что возвращает нас к текущему моменту? С какой стати приглашение выпить и поесть? Ты это серьезно?» «Просто ради встречи двух друзей?» у занятого агента ФБР, вкалывающего сверхурочно, что-то не похоже. — У меня нет тайных намерений, Робби. Уилл просто посмотрел на нее. — Ладно, как бы есть. — Тогда как бы посвяти меня. Подавшись вперед, она понизила голос. — Даглас Джейкобс. Робби даже бровью не повел. — И в чем он замешан? — В чем он был замешан? Джейкобс мертв. Застрелен в собственном кабинете. Прискорбно слышать. Что произошло? Толком не знаю. По всей видимости, работал на АСВУ. Знаешь их? Знаю о них. Я говорю «по всей видимости», потому что практически уверена, что все, с кем я говорила, врут пропалую. Почему? Сам знаешь, Робби, это территория спецслужб, я уверена. они всегда лгут. — Не всегда. — Ладно, не всегда, но почти всегда. Она снова пригубила коктейль, пристально глядя на Роби. Так ты уверен, что не был знаком с Джейкобсом? — Ни разу в глаза не видел, — честно признался Уилл. Откинувшись на спинку стула, Вэнс скептически поглядела на него. — А ты каждого в ФБР знаешь? — задал он встречный вопрос. — Само собой нет. Бюро слишком большое. — Что и требовалось доказать. Но тром чую, что Джейкобс был причастен к чему-то действительно важному, и случившееся с ним напугало кое-кого в верхах до усрачки. — Да, причастен, и да, напугало, — подумал Робби. — Даже если бы я что-то знал, Венс, то не мог бы тебе сказать, ты же знаешь. Девушка всегда может надеяться, — нежно проворковала она, сушив бокал и подняв руку, чтобы заказать еще один. Они поели, почти не нарушая молчания и когда покончили с ужином, Венс сказала, «Меня так до конца и не посвятили в то, что случилось после Марокко». Даже не сомневался. «Для тебя-то все хорошо кончилось?» «Само собой, все отлично». «Ложь. Эксцесс в Белом доме?» «Какой эксцесс?» «В котором ты был замешан?» «Только неофициально. Но во всех важных аспектах». «Древняя история. А я не любитель историй. Предпочитаю смотреть в будущее». Твое мастерство отстранения просто изумляет, Робби. «Необходимая часть работы», — он развел руками. «Задним умом все крепкие, а надо просто учиться на ошибках и двигаться дальше. Но ситуация и ситуация рознь, безразмерных решений не выпускают». «Очень похоже на работу над делом». «И долго еще ты собираешься заниматься тем же, чем сейчас?» «А ты?» «Наверное, пока не брошу». «Ты правда так думаешь?» — Не знаю, Робби. Ты сказал, что предпочитаешь смотреть в будущее. Я же скорее живу настоящим. — Так когда ты собираешься поставить точку? — Вероятно, это решение принимать не мне. Откинувшись на спинку стула, Венс вникла в смысл его слов. Кивнула. — Тогда, наверное, тебе стоит попытаться стать тем, кто принимает решение. — В мой комплект это не входит, Венс. С минуту они не обмолвились ни словом. Каждый елозил своим бокалом по столу. Наконец, она поинтересовалась. «Джули видел?» «Нет», — ответил Робби. «Ты разве не обещал ей быть на связи?» «Тебе я тоже обещал, и вот результат». «Но она же еще ребенок», — возразил Эванс. «Верно. У нее впереди долгая жизнь». «Но обещание есть обещание». «Вообще-то нет», — не согласился Робби. «Я там больше не нужен». Ей перепал приличный шанс на нормальную жизнь, и я не собираюсь его отнимать. — Очень благородно. Называй как хочешь. — С тобой и правда тяжело общаться? Робби снова промолчал. — Должно быть, пока ты собираешься заниматься тем же, чем сейчас, так все и будет. — Что есть, то есть. — А хочешь чего-нибудь другого? Робби раскрыл был рот, чтобы ответить на этот простой с виду вопрос но тут же сообразил, что тот не так прост, как кажется. Перестал хотеть давным-давно, Венс. Тогда зачем продолжать этим заниматься? В смысле, у меня и самой жизнь полоумная, хотя с твоей даже рядом не лежала. Но меня греет хотя бы то, что я вычищаю гниль. По-твоему, я нет? Не знаю. А что да? Положив на стол деньги, Робби встал. Спасибо за приглашение. Был рад повидаться. И удачи с твоим делом. Ты это искренне? Даже не представляешь, насколько.